Гектор едва лишь увидел, что брат Полидор, прободенный внутренность, сдержит руками к кровавому долу приникший. Свет помрачился в очах Приамидовых. Боли не смог он в дальних рядах оставаться. Пошел он против Ахиллеса, острым, как пламень, светящим колебле копьем. Ахиллес же чуть лишь увидел, подпрянул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 Но у богов всемогущих лежит еще то на коленах гордую душу. Тебе, не яли слабейший исторгнусь им копьем? На копье и моем остра конечность. Рек, и ужасно сотрясший копье он пустил. Но Афина духом отшибла его от Пелеева славного сына, В не тихо дохнув и назад к Приамиду-герою дрот прилетел, и бессильный у ног его пал. Ахиллес же, пламенный, с криком ужасным, убить нетерпением горящий, ринулся с пикой. Но Феопополон Приамида избавил быстро, как бог, осенил он героя мраком глубоким. Трижды могучий Пелит на него нападал, ударяя пикой огромной и трижды вонзал ее в мрак лишь глубокий. Но в четвертый он раз, налетевший как демон, крикнул голосом страшным, крылатые речи вещая. «Снова ты смерти, о, пес, избежал! Над твоей головою гибель висела, и снова избавлен ты Фебом могучим! Феба обык ты молить, выходя на свистящие копья!»